Глава седьмая, в которой случилась гроза. Красноватая дымка по мере приближения к ней выглядела всё более зловещей, но нестерпимая жажда гнала вперёд, да и надежда увидеть море окрыляла и придавала лапкам скорость, а сердцу отвагу. В моих жилах течёт кровь неустрашимых мореплавателей, с восторгом подумал Пафнутий по и С разбегу стукнулся об ещё одну невидимую стену. Разозлившись, МНС пнул её правой задней и даже обрадовался, когда преграда отозвалась жалобным металлическим эхом, а не превратилась по требованию в проницаемую субстанцию, которую и пнуть-то нельзя с досады. Впрочем, тут же и удивился. Подоспевшие оберегены Встревожено качали всеми четырьмя головами, прижимая ладошки к передним щекам, и путешественник сконфузился. Уж не обвиняют ли его в поломке конструкции? Может, она не любит грубого обращения? И не распухнет ли нос, как у Вовки, когда его на даче пчела укусила? С таким шнобилем, как маленького хозяина дразнили потом соседские мальчишки. Перед корабельными крысами будет стыдно показаться. Пофнутий осторожно ощупал пострадавшее место, вроде бы размер прежний. Успокоившись за свою внешность, он снова перевёл смущённый взгляд на местных жителей. Однако ужас, отразившийся в их глазах, заставил опять испугаться. Неужели всё-таки распух? Хотя зверьки, кажется, смотрели мимо него, на то, что происходило за невидимой стеной. МНС обернулся. Пирамида полностью исчезла в густом багровом тумане, в который превратилась дымка. Ураганный ветер поднимал с земли тяжёлые камни и расшвыривал их по круги. Некоторые ударялись о прозрачную преграду и отскакивали, натыкаясь на прочный металл, наполнявший окрестности мрачным гудением. Жёлто-оранжевое небо исчезло. Вместо него над пустыне теснились угрюмые фиолетовые тучи. Они изрыгали огонь, будто злобные сказочные драконы, осерчавшие на мир. За каждым вспыхом последовал оглушительный грохот, и, в принципе, белобрысому питомцу Вовы Меделеева уже полагалось лежать в обмороке. Пофнутий и сам не понимал, что его удерживало. Наверное, тот факт, что происходящее никак не вредило зрителям и больше походило на фильм-катастрофу, только экран намного превосходил телевизионный. Гроза! Постарался он перекричать разбушевавшуюся стихию. Но куда там? Голосок-то у него тонкий. Однако спутники услышали. Всё-таки хорошо иметь по четыре уха. «Азорк! Азорк!» — закивали они и постучали по стене, демонстрируя ее надежность. «А-а-а! Я понял! Она становится непроницаемой, когда снаружи непогода!» Восхитился МНС хитростью иностранных конструкторов и задрал голову. Получалось, что над ними крыша из какого-то невидимого металла. «Адапоген!» — начал было один из зверьков, но Пафнутий невежливо заткнул ему оба рта передними лапками. Второй грызун догадался, что гость недоволен, когда за ним повторяют, и не стал его сердить, хотя ему очень хотелось поупражняться в устной речи. Сами-то они друг с другом не разговаривали, внушением обходились». а рты использовали исключительно для еды и приведения в порядок густой шерстки. Поначалу и с белобрысым незнакомцем пытались мысленно общаться, но он не реагировал. Чужак, одним словом. «Представляю, какой сейчас на море шторм! Пожалуй, хорошо, что мы не успели до него добраться». порадовался дальний потомок обитателей корабельных трюмов, стараясь не высказывать длинных предложений вслух. А вообще-то у зарубежной родни было чему поучиться. Например, они совершенно не отличались болтливостью. За всё время их знакомства ни словечком между собой не перемолвились, а действовали тем не менее слажено, просто телепатия какая-то. В их родословную, наверное, коты затесались, а не зайцы, как к нему Поэтому и хвосты у них такие пушистые, аж завидно А инженеры какие у них талантливые Такую удивительную защиту соорудили Странно только, что он до сих пор ни одного не заметил Работают, небось, без отдыха Хотя офисов тоже не видно И обретаются неизвестно где и в чем домов-то Нет. Только тут до пофнутия дошла вся необычность окружающей обстановки. Но немного поломав голову над загадкой, он нашёл логичное объяснение. Не иначе в заповедник попал, где редких животных от браконьеров оберегают. Вот почему грызуны двухголовые, вымирающий вид. МНС пришёл в восторг от собственной догадливости. и окинул представителей местной фауны с нисходительным взглядом. Бедолаги! Вся жизнь проходит под колпаком, куда даже дождевая вода не затекает. Впрочем, они ловко научились использовать проницаемость стены. Тут конструкторы промашку совершили. Разбежится зверинец. Двухголовиков переловят и распродадут через зоомагазины любителям экзотики. К огорчению путешественника Там, где бушевала гроза, ливня тоже не наблюдалось. Ни капли влаги не упало на песок, а значит, нечего было и рассчитывать, что по окончании бури он утолит жажду в какой-нибудь луже. Пофнутый, встал на задние лапки, чтобы дальше видеть, и прижался носом к прозрачному металлу, надеясь, что сквозь клубящуюся пыльную завесу блеснут пенистые волны. Но вместо вожделенного моря с той стороны преграды блеснули чьи-то глаза. Огромные, как у лошади, матово-чёрные и бездушные, как у акулы-убийцы, виденные МНС по телевизору, они оказались прямо напротив рубиновых бусинок пришельца и пристально его разглядывали. Пофнутий ойкнул и лишился чувств. Успев однако отметить, что ему совершенно расхотелось пить.